Дарья хмыкнула, но удовлетворилась. «Ладно уж, только без фортелей, без вывертов этих, без хиппов». Ей тоже было наплевать на Митину Бороду. Важно, что она его поставила в положение просителя. И даже ни одного его. «Вон и Толик Никитин просил тоже». А Никитин — это же модные светильники, унитазы, плиты ДВП, шнур телефонный во всю комнату. Митя вздохнул. «Даже здесь ты мне, я тебе». «Интересно, а можно за какие-нибудь услуги получить справку, что ты не чокнутый, или наоборот». Но потом решил, что со справкой он, конечно, перехлестнул. Это же не больничный по поводу гриппа. Но все это были мелочи. Жизнь везде остается жизнью. Огромной скрипучей телегой. Катит себе это телега. Передние колеса уже в светлой доли а задний черт знает, где пылят. За свою жизнь пьющего человека Митя многое повидал и мало чему удивлялся. А вот то, как Дарья отчитывала смиренного инженера Алексея Святославовича, которому вечно не везло с жёнами, И он запевал всегда в самый ответственный момент продвижения по службе. Поразило даже Митю. Интеллигентный, выдержанный Алексей Святославович только что вернулся, выполнив очередное поручение Дарьи Васильевны с полной хозяйственной сумкой. Дарья любила Аленину. А в тот день прошел слух, что оленья мяса объявилась в магазине неподалеку. Дарья срочно командировала Алексея Святославовича, проходившего трудотерапию под ее личным руководством, с наказом купить мясо побольше, рублей на двадцать. «Это мясо?» – взвелась Дарья – Едва увидев свою хозяйственную сумку. — Вот это называется мясом? Боже мой, боже мой! Так, а сдача? Как? На все двадцать? Вот это? Вы с ума сошли? Куда я с этим теперь? Куда я вас спрашиваю? И грох, грох, грох, Кусок за куском по столу. А стол пластиковый, гладкий, Мясные куски по нему прыг-прыг и на пол. А инженер глазами хлоп-хлоп-хлоп, Будто не командовал никогда людьми на стройках, Не возглавлял участки. Дарья метала в него стоны, угрозы, куски мяса, которые брызгали костяными крошками по всей комнате. Между тем, мясо, на взгляд Мити, было вполне приличным. Продавщица, если говорить по-честному, проявила большую порядочность, выделив Алексею Святославовичу и грудинку от задней части с сахарной косточкой, и самое нежное мясо у позвонков – Которая только на первый взгляд кажется сплошной костью. А тут как раз много вкусного, если варить умело в меру, а потом слегка обжарить. Умите даже слюнки потекли. Самое ужасное заключалось в том, что Алексей Святославович начал оправдываться, заикаясь, Произносил жалкие слова. «Хорошо, он вернет деньги, а мясо, может быть, купит кто-нибудь из санитарок. Если нет, то он позвонит своей сестре, она приедет и возьмет. Он, видите ли, думал, что это хорошее мясо, и он консультировался у женщины, которая стояла в очереди впереди него». «Вполне, поверьте, порядочная женщина!» «Ха-ха-ха!» — -ха", продемонстрировала демонический смех Дарья. «Он посоветовался!» «Да такого даже Боря бы не додумался!» «Так она вам и посоветовала!» «Уйдите! Не травмируйте! С глаз долой!» Инженер поплелся, глубочайше переживая вину, Совершенно раздавленный. Митя стоял в сторонке и весь кипел, Негодовал и недоумевал. А потом увидел, как Дарья Васильевна, Тут же сменив выражение лица, как маску, Умилилась проходящему мимо Бори. а Смотрите, какой Боря у нас нарядный сегодня! Прямо красавец!» «Ах, какие у него штаны!» А этот Боря в очередной раз спер у кого-то новые брюки от пижамы, ярко-красные, полосатые. Но это было еще не все. Митя увидел третье подряд перевоплощение Дарьи Васильевны. В присутствии перепуганных и молчащих санитарок Она подобрала аккуратно все куски мяса. Оглядела, не запачкалась ли, удовлетворенно проворковала. «Ну вот, теперь всю зиму буду с мясом. Положу в холодильник под окном, и на всю зиму обеспечена бульончиком. Люблю бульончик из оленины, диетический, как раз для моего желудка». «Нет, посмотрите, какая прелесть вот этот с сахарной косточкой! Жаль, мякоть и маловато!» «Конечно!» — подхватила добрейшая тетя Настена. «Мякоти мало, так ведь это олень, не корова пади. Это у коровы или бычка мякоть, а у оленя откуда же?» И хорошее мясо-то. Тетя Настена Определяла характер Своей начальницы по-своему. «Так попробуй всю жизнь То с заключенными, То с душевнобольными. Она же всю жизнь, почитай, Проработала в колонии фельдшером. А с вашим братом Легче, что ли, «Не захочешь, с ума сойдешь!» Действительно, Митя замечал, что врачи и медсестры, много лет проработавшие в психоневрологической больнице, невольно приобретали оттенки поведения своих пациентов. А что касается работы, то Митя не мог не признать. Тут Дарья знала все. Однажды он видел, как она выводила из шока доставленного в невменяемом состоянии пропойцу. С нее лил пот, но она подняла мужика. «Сказывают», — говорила грустно тетя Настена. «Была у нее в молодости любовь из заключенных. Он попросился на фронт. Только убили его, и она просилась, да не пустили. Как убивалась, как убивалась бедняжка! И Митя подумал, что Дарья Васильевна тоже своеобразная жертва той самой отравы. Не будь отравы, не будь таких, как Митя и его сотоварищи, Не будь пьяниц, было бы меньше преступлений, а с ними тюрем и колонии. И не пришлось бы медсестре лечить этих паразитов и свихнувшихся по-дурному этих несчастных и заблудших,